58. Масштабные поиски Лукаса по берегам реки Эльвюсау до самого устья длились много дней, но результата не принесли. Тело так и не нашли, очевидно, его унесло в море. Конрауд навестил сестру Сигеруина, а она сказала, что не знакома с теми двумя убившими ее брата. От Марта она услышала подробный рассказ о том, как Сигурвина убили в ссоре из-за контрабанды наркотиков. Она сказала, что ничего подобного не знала о своем брате и горевала, что он влез в такую чушь со всеми вытекающими оттуда последствиями. Конрауд долго сидел у сестры Сигурвина и ощутил, каким облегчением для нее было наконец получить ответы на все вопросы, не дававшие ей покоя много лет, даже если эти ответы прискорбны. А на прощание она обняла его и поблагодарила за упорство. Когда в СМИ утихла буря, вызванная раскрытием этого известного старого дела, и страсти поулеглись, Херди с тайком сходила к Конрауду. Тихонько, как и в тот давний вечер, в который она рассказала ему о своем брате Вилли. Они сели в гостиной, и он собрался принести для них напиток. Он решил, что это не будет лишним. Но она отказалась и заявила, что пить не будет. «Я пытаюсь это сбавлять», — грустно добавила она. «Молодец», — ответил Конрауд и не стал наливать себе вина. «Не знаю, посмотрим». Конрауд поделился с ней своими мыслями о Хьяль-Таллине, как невинного заставили страдать большую часть жизни, несправедливо обвинив в убийстве. То, что Хьяль-Таллин с самого начала решил не говорить всей правды, тоже не способствовало улучшению ситуации. Он убедил самого себя, что если он расскажет все, то еще глубже зароет себя в могилу, а заодно утянет туда с собой и женщину, которую защищал. «А Вилли?» — спросила Хердис. «Это дело оказалось раскрытое благодаря ему». «Это стоило ему жизни», — сказала Хердис. «Да». «Этот Бернхард, он...» Хердис не смогла подобрать слов. «Ему было нехорошо из-за Вилли», — сказал конраут «Это еще одна напрасная смерть. В гибели Сигервина он был виновен лишь косвенно, но он не видел другого пути, кроме как напасть на Вилли. Тайна, которую он носил в себе, сделала его нервным и агрессивным и, в конце концов, свела его в могилу». «Мне сложно ему посочувствовать», — сказала Хердис. «Понимаю, что это, наверное, невеликое утешение», Но без Вилли это дело никогда не раскрыли бы. Вам надо смотреть на это так. — Мне это не поможет. — Ну, может, со временем. Хердис покачала головой. — Сколько жизней во всей этой истории загублено зря. — Наверное, мне не надо было садиться с ним рядом, — задумчиво произнес Конрауд. — Мне надо было сразу же увести его с этого уступа. Я хотел приблизиться к нему осторожно, думал, а вдруг он... Он замолк. «Не знаю», — сказал он наконец. «Лукас же говорил, что он там все хорошо знает, и реку, и скалы, и что он не наделает глупостей, и что он боится этой реки. Он это не нарочно сделал. И полицейские, которые были со мной, утверждают то же самое, что видели, как он встает... а потом он вдруг сорвался вниз. Ничто не указывает на то, чтобы он так поступил нарочно. Моя подруга из полиции, Марта, от меня с этим просто не отстаёт. Она на меня чудовищно сердита. Наверное, ей бы хотелось, чтобы я тоже утонул. Они надолго замолчали, каждый думал о своём. «Мы всё это время...» «Несправедливо обвиняли Хиаль Таллина», — произнес наконец Конраут с нескрываемой горечью. «Вот если бы он дожил до раскрытия дела, если бы он узнал, что его репутация восстановлена. А сейчас уже поздно. Все эти годы он говорил правду, но ему никто не верил, никто. В последние дни я думал о том, каково ему было, этому несчастному человеку». каково ему приходилось все время. Все эти годы, когда он пытался утверждать, что невиновен, а ему не верили. Я думал о том, какую роль сам сыграл в этом. Как я сам обращался с ним. До самого последнего времени, когда он стал неизлечимо болен. Как в системе произошел сбой, как ошиблись мы. «Но вы же не знали, правда?» — ответила Хердис. — Наверное, нет, — сказал Конрауд, — но нам следовало бы лучше понимать, вот в чем суть. Нам следовало бы лучше стараться, нам следовало бы догадываться. Когда Хердис ушла, Конрауд какое-то время все еще сидел в гостиной и думал о Лукасе и Хиальталине, и о том, как можно было бы по-другому направить ход расследования, ведь сейчас он знал, как все было на самом деле. Тишину нарушил громкий звонок телефона. Он посмотрел на часы, уже давно двенадцатый час, и решил, что это Марта, залила за воротник, и ей надо кому-нибудь излить душу. Но он ошибся. Это была Эйглоу. «Прости, что я так поздно», — сказала она. «Я помешала?» «Вовсе нет», — ответил Конрауд. «Я тут думала насчет того, о чем мы с тобой говорили, про наших отцов». «Общались ли они? Тебе это для чего-то нужно?» «Не знаю», — ответил Конрауд. «Я сам толком не представляю, что мне делать с этой информацией. А ты считаешь, что это надо?» Они оба замолчали. «Ты впрямь считаешь, что они снова начали работать вместе?» — спросила Эйглу. «Ты можешь это как-нибудь установить?» «Я знаю, что они познакомились во время войны, когда оба состояли в обществе психических исследований», — сказал Конрауд. «После нашего с тобой разговора я размышлял, жив ли еще кто-нибудь из этого общества, кто может знать о них что-нибудь. Даже то, стали ли они снова видеться. Но, по-моему, их смерти никак не связаны друг с другом. Я не могу вообразить, какова могла бы быть причина этого». «Нам надо было бы это забыть», — сказал Эйглоу. «Но всё же я... Мне это не давало покоя с тех пор, как ты...» «Да, я понимаю». «Ты мне сообщишь, если соберёшься что-то делать с этими сведениями? Если что-нибудь обнаружишь?» «Сообщу». «Обещаешь?» ну «Да, конечно». «Прости, что я так поздно тебя побеспокоила. Мне не надо было звонить, тебе же плохо». «Нет, ничего страшного», — ответил Конрауд. «Почему? Вот что тебя огорчает?» «Да мне хорошо. Ничего меня не огорчает». «Точно?» «Да, точно». «А что случилось на этом скальном уступе?» — спросила Эйглоу. «Несчастный случай. Он упал в реку». «Это было что-то другое?» «Нет, не другое». «Ну, как хочешь», — запальчиво сказала Эйглу и попрощалась.